— Двести двадцать Такого быть не может. Сердце учащенно забилось в груди. — Чушь собачья. Что-то свихнулось тут окончательно. Что-то... — Прекрати, — хрипло прошептал Халик. Он подпятился от весов, как пятится от пса, готового укусить. Приложил к орту тыльную сторону ладони и начал тереть ею губы. Белый Хэдди поднималась по лестнице. Халик повернул голову влево и увидел собственное побелевшее лицо в зеркале. Под глазами красноватые мешки, которых раньше не было. Лесенка морщин на лбу показалась более глубокой. Рак, подумал он вновь, и это слово смешалось с шепотом старого цыгана. Белий, ты наверху? Рак. Точно он, проклятый. Вот и все. Каким-то образом он меня проклял. Старуха была его женой или сестрой, и он наложил на меня свое проклятие. Неужели такое возможно? Неужели? Неужто уже сейчас рак пожирает меня изнутри, подобно тому, как его нос? Тихий сдавленный стон вырвался из глотки. Лицо в зеркале было воплощением болезненного ужаса, набрягшая физиономия инвалида. В этот момент Харик почти полностью убедился у него рак. «Били!» Я здесь. Его голос прозвучал ровно, почти. А я тут ору, ору. Извини. Только не поднимайся сюда, хайди Не смотри на меня в таком виде, а то отправишь меня сразу в эту чертову клинику Мэйо. Ради бога, оставайся там, прошу тебя. Ты не забудешь записаться к доктору Майклу Хустону? Нет, — ответил он, — я запишусь. «Спасибо, дорогой!» — Хэдди милосердно удалилась. Халлик помочился, помыл руки и лицо. Когда он решил, что принял свой нормальный вид, спустился с лестницы, пытаясь беззаботно насвистывать. Никогда в жизни ему еще не было так страшно. Глава 6 217 сколько сейчас весишь спросил доктор хустон халик решил говорить на чистоту и прямо сообщил ему что потерял около 30 фунтов за три недели оого воскликнул хустонхайди малость волнуется сам знаешь эти жены такие она права что волнуется сказал хустон Майкл Хустон был для «Фейервью» образцом мужчины. Красавец-доктор с седыми волосами и ровным загаром. Когда видишь его под тентом за столиком бара в клубе, невольно думаешь, что перед тобой молодая версия героя известного сериала доктора Маркуса Велби. Теперь он сидел в баре у плавательного бассейна, который здесь называли «корытом». На хустыне были красные штаны для гольфа, подпоясанные широким белоснежным ремнем, туфли для гольфа, естественно, тоже белоснежные, рубашка фирмы «Лакост», часы «Ролекс», пилон «Пенни-Колад». Его стандартной шуточкой была «Пенни-Скалада». У них с женой росли два невероятно красивых ребенка, жили они в большущем доме, в нескольких минутах ходьбы от клуба на улице Лантерн-Драйв. Этим обстоятельством Женя Хустон любила похвастаться, когда выпивала, заявляя, что дом стоил свыше 150 тысяч. Хустон ездил на коричневом Мерседесе с четырьмя дверцами, супруга на Кадиллаке Симарон, напоминавшим Роуз-Ройс, страдающий геморроем, Их детишки посещали частную школу в Эдспорте. Местные сплетни, которые чаще всего оказывались правдой, утверждали, что Майя Клэйдженни Хустон, видимо, достигли своего модуса Бивенди. Он был маниакальным бабником, она начинала принимать виски каждый день с трех часов. «Типичная семья Фейервью», — подумал Харлик. И вдруг, помимо страха, ощутил, усталость он в самом деле слишком хорошо знал эту публику